Он подружился с Луи Мишелем Лепелетье, бывшим маркизом ДСН Фаржо, членом президиума национального собрания. Луи Мишель Лепелетье, 1760-1793 годы, видный деятель революции, депутат конвента, был близок к якобинцам, убит 20 января 1793 года. Ле Пелетье немногим старше Фернана, имевший свыше 600 тысяч ливров годового дохода, считался одним из самых богатых людей во Франции. И все же он безоговорочно, душой и телом был на стороне трехцветного знамени. Он сам внес законопроект об отмене прав и преимуществ аристократии, деятельно участвовал в проведении гражданской конституции для духовенства, встреченной в штыки и Ватиканом, поддерживал все передовые реформы. Лицо тщедушному на вид Мишеля Лепелетье запоминало с первого взгляда. Очень крутой лоб, широкий и резко очерченный рот, огромный крючковатый нос и сверкающие голубые глаза. Лепелетье приветствовал все новое, был тонким ценителем искусства, в науках чувствовал себя как дома. Уже в молодые годы выдающийся юрист и председатель трибунала в своей провинции он, как никто, умел четко и логично формулировать сложные законы и указы. По образу жизни Мишель перетье полностью оставался крупным вельможей. Дом его с множеством слуг отличался роскошью, одеждой изяществом, кухней изысканностью. На домашней сцене его городского дворца ставились лучшие пьесы. Вообще-то народ невероятно злили такие повадки аристократов, этих бывших, но своего пилетье парижане любили, и, когда он проезжал по улицам Парижа в собственном роскошном экипаже, направляясь в национальные собрания, они провожали его приветственными кликами. Как ни странно, но и Фернану нравились аристократические повадки лепелетье, раздражавшие его в других. Правда, у Мишеля тонкая интеллектуальность слегка иронического склада, характерная для воскородной знати, сочеталась со страстной верой в прогресс и с безудержным стремлением обратить революционные идеи в дела. Фернану нравился весь круг друзей Лепелетье, в особенности его подруга, актриса Женемей та самая, которая плакала на могиле жан -Жака. Она по-прежнему была убежденной последовательницей Жан-Жака и нового строя. Но мадемуазель Мейяр, заразительная веселость которой составляла славу театра, французской комедии, терпеть не могла болтовни о добродетели, бережливости, воздержанности и не любила многих торжественно трезвых угрюмо-аскетических трибунов национального собрания. Революция олицетворялась для нее в облике Мишеля Лепелетье, который совмещал в себе демократический пыл нового режима с духовной утонченностью и изысканным изяществом старого. У Фернана было немало мимолетных связей с красивыми женщинами, но к ожениме и яр его влекло нечто большее, чем случайная прихоть. Однако он знал, что она всей душой любит своего умного, безобразного, живого, обаятельного Лепелетье. К нему... К своему другу Мишелю пришел Фернан и с своими тревогами о судьбах Вест-Индии. Мишель разъяснил ему, что нет никакого смысла издавать прямой закон о раскрепощении цветных народов, ибо провести его в жизнь можно лишь с помощью силы, а имеющиеся войска нужны в метрополии. «Так что же, выходит, надо предать дело освобождения колонии?» — мрачно сказал Фернан. Мишель положил ему руку на плечо. «Не торопитесь», — уговаривал он его. Передо мной не раз возникал вопрос, нельзя ли и с нинем, то хотя бы мулатам дать равноправие. До сих пор, правда, гражданам-законодателям ничего не удалось сделать. Робине и его колониальный комитет слишком сильны. Мишель осенила идеи. Послушайте, Фернан, вы, кажется, близко знакомы с масье Робинэ. Если он ослабит сопротивление, мы проведем закон. Отправляйтесь к нему. Разъясните, что долго препятствовать освобождению негров ему все равно не удастся обещайте от моего имени, если он не будет ставить нам палки в колеса в проведении закона о мулатах, и мы не будем его беспокоить. Он сможет до конца жизни, сколько угодно, эксплуатировать своих черных. Он уже не молод. Фернану не понравился оппортунизм его друга, а вести переговоры с масье Робина притила ему. Робине был настолько богат, что принадлежал. К аристократическим кругам. Но, как ни странно, а он приветствовал революцию. «Переворот», — многословно объяснял он Фернану, — «только вскрыл ту действительность, которая уж давно существовала. Фактически у власти давно стоит крупная буржуазия. Правда, аристократы пользовались привилегиями». Вылезали вперед, чванились своими громкими титулами, но на самом-то деле судьбами страны управляли, находясь на заднем плане, разбогатевшие благодаря своим способностям буржуа. Наиболее одаренные из тех же буржуа занимали высокие посты, теперь привилегированных прогнали, и буржуазия также и номинально пришла к власти. Вот и все».